Естественно, что между двумя экстремальными случаями, оттесненными архаическими импульсами с одной стороны, и с их полным замещением прогрессивным ориентированием с другой, существуют бесчисленные градации. Их соотношение различно для каждого человека. И то же самое можно сказать о степени оттесненности и осознания архаического ориентирования. Есть люди, у которых архаическая сторона настолько полно элиминирована не оттеснением, а развитием прогрессивного ориентирования, что для них стало просто невозможно регрессировать к ней. Есть такие лица, которые до такой степени разрушили всякие возможности развития прогрессивного ориентирования, что потеряли свободу выбора. В данном случае свободу решиться на прогрессивное действие. Само собой разумеется, что общий дух, господствующий в определенном обществе, оказывает сильное влияние на развитие обеих сторон у каждого отдельного индивида. Но даже в этом отношении отдельный человек может сильно отклоняться от общественной модели ориентирования. Как уже было показано, в нашем современном обществе есть миллионы архаически ориентированных индивидов которые сознательно верят учению Христа или просвещения, но за этим фасадом являются настоящими берсерками, некрофилами и идолопоклонниками Ваала или Астарт. Ваал, Баал — древнее общесемитское божество плодородия, вод и войны, почитался в Финикии, Палестине и Сирии, Затем его культ распространился в Египте и Испании. Астарта, Аштарт. В древней финикийской мифологии богиня плодородия материнства и любви. Астральное божество олицетворение планеты Венера. При этом они совсем не обязательно впадают в конфликт поскольку прогрессивные идеи не имеют значения в их сознании и поскольку в своей деятельности они иногда в скрытой или завуалированной форме подчинены своим архаическим импульсам. Вместе с тем и в архаических культурах часто встречались люди, развивавшие прогрессивное ориентирование. Они становились вождями, которые при определенных обстоятельствах прививали членам своей группы новое мировоззрение и закладывали основу для постепенного изменения всего общества. Если такие люди были достаточно незаурядны, и если их учения оставляли след, то их называли пророками, наставниками и прочее. Без них человечество никогда не вышло бы из темноты архаического состояния. Тем не менее, они смогли оказать влияние на человека лишь постольку, поскольку он в процессе развития труда все более освобождался от неведомых сил природы, развивал свой разум, свою объективность и переставал жить как хищное или тяглое животное. То, что имеет силу в отношении группы, имеет силу и применительно к отдельному индивиду. В каждом человеке скрывается потенциал архаических сил, о чем ранее упоминалось. Только окончательно добрый или окончательно злой человек не имеет больше выбора. Почти каждый может регрессировать к архаическому ориентированию или двигаться в направлении полного прогрессивного раскрытия личности. В первом случае мы говорим о том, о начале тяжелого душевного заболевания, во втором — о спонтанном излечении от болезни или о перемене соответствующего индивида в сторону полного пробуждения и созревания. Задачей психиатрии, психоанализа и различных гуманитарных наук является изучение условий, которые ведут к тому или иному развитию, а также показ методов, с помощью которых можно содействовать благоприятному развитию и положить конец негативному. Сравните учения и практику дзен-буддизма, представленную Судзуки в его многочисленных книгах. Описание этих методов выходит за рамки данной книги. Их можно найти в специальной литературе по психоанализу и психиатрии. Для нас, однако, важно понять, что, за исключением экстремальных случаев, каждый отдельно взятый человек и каждая группа индивидов в любой точке может регрессировать в сторону самого иррационального и деструктивного ориентирования или двигаться в направлении самого просвещенного и прогрессивного ориентирования. Человек не является ни хорошим, ни дурным. Если верить в доброту человек, как в его единственный потенциал, то обязательно будешь видеть факты в искаженном розовом свете и, в конце концов, жестоко разочаруешься. Если верить в другую крайность, то превратишься в циника и не будешь замечать в себе и в других многочисленные возможности творить добро. Реалистический взгляд видит действительные потенциалы в обеих возможностях и исследует условия, при которых они соответственно развиваются. Эти размышления подводят нас к проблеме свободы человека. Свободен ли человек в любой момент принять решение в пользу добра, Или он не обладает этой свободой выбора, поскольку детерминирован внешними и внутренними силами? О проблеме свободы воли уже написано множество книг, и мне кажется, что в качестве введения к последующим страницам едва ли можно найти более подходящее высказывание, чем замечание Уильяма Джеймса на эту тему. Джеймс Уильям, 1842-1910 Американский психолог, философ-идеалист, крупнейший представитель прагматизма, боролся против материалистического миропонимания, противопоставляя ему иррационализм. В анализе психики, которую считал потоком сознания, подчеркивал роль волевого и эмоционального начала. Он пишет. Широко распространено мнение, что дискуссия о свободе воли уже давно обессилила и увяла. И тот, кто одержал в ней верх, может привести в споре лишь избитые аргументы, которые всем хорошо известны. Но это глубокое заблуждение. Я не знаю другой темы, которая была бы менее банальна и дала бы увлеченному человеку лучший шанс сделать новые открытия. Возможно, не для того, чтобы навязать решение или вынудить прийти ко всеобщему согласию, но с тем, чтобы поделиться с нами более глубоким пониманием того, о чем, собственно, идет речь в споре между двумя сторонами и что в действительности содержат идеи о судьбе и свободе воли. В последующем изложении я со своей стороны попытаюсь дать некоторые предложения по решению этой проблемы исходя из того, что опыт психоанализа мог бы пролить новый свет на проблему свободы воли и дать возможность увидеть некоторые новые аспекты ее исследования. Традиционная трактовка вопроса о свободе воли страдала от того, что не имелось достаточного количества эмпирических психологических данных. Вследствие этого, появилась склонность к изложению проблемы в самом общем и абстрактном виде. Если мы под свободой воли понимаем свободу выбора, то вопрос сводится к тому, свободны ли мы, например, выбрать между А и Б. Детерминисты говорят, что мы не свободны в этом, поскольку человек, как и все в природе, причинно детерминирован. Как камень, находясь в воздухе, не свободен не упасть, так и человек вынужден решиться в пользу А или Б, ибо определенные мотивы детерминируют, принуждают и побуждают его выбрать А или Б. Здесь, как и во всей книге, слово детерминизм употребляется в смысле направления, которое Уильям Джеймс и современные англосаксонские философы обозначают как «жёсткий детерминизм». Детерминизм в этом смысле следует отличать от теории, содержащейся в произведениях Юма и Милля, которые обычно обозначают как «мягкий детерминизм», и согласно которой детерминизм и человеческая свобода совместимы. В своей позиции я больше склоняюсь к «мягкому», чем к «жёсткому» детерминизму, однако не хотел бы идентифицировать себя так же и с первым. Противники детерминизма утверждают обратное. Приверженцы религии аргументируют это следующим образом: Бог дал свободу человеку, чтобы выбирать между добром и злом, поэтому человек обладает такой свободой. Другая аргументация состоит в следующем. Человек свободен, поскольку иначе. Его нельзя сделать ответственным за свои поступки. Третья аргументация такова. Человек субъективно переживает себя свободным, поэтому сознание собственной свободы является доказательством ее существования. Все три аргумента кажутся мне неубедительными. Первый предполагает веру в Бога и знание божьих планов в отношении человека. Второй, вероятно, возник и желание сделать человека ответственным за свои поступки, чтобы можно было его наказать. Идея наказания, которая встречается в большинстве обществ прошлого и настоящего, является прежде всего известной защитой меньшинства имущих от большинства бедняков, или, по крайней мере, задумано в качестве таковой. Она является символом дисциплинарной власти, авторитет. Если есть желание наказать, необходим кто-то, кто отвечает за свои действия. При этом невольно на ум приходит замечание Бернарда Шоу. «Повешение ушло в прошлое. Теперь у нас остался только процесс». Третий аргумент — Сознание свободы выбор якобы доказывает, что эта свобода существует в действительности, основательно опровергли уже Спиноза и Лейбниц. Спиноза указал на то, что мы обладаем иллюзией свободы, поскольку мы осознаем наши желания, но не их мотивации. Лейбниц тоже доказывал, что желание отчасти мотивировано неосознанными тенденциями. Остается только удивляться, что большинство из тех, кто занимался этой темой после спинозы и лейбницы, не признали следующее. Проблему свободы воли нельзя решить, пока мы не поймем, что наши действия определяют неосознанные силы, даже если мы живем в счастливом убеждении, что имеем свободный выбор. Но исключая эти специальные оговорки, Аргументы в пользу свободы воли кажутся противоречащими нашему повседневному опыту. Представлена ли эта точка зрения религиозными этиками, философами-идеалистами или склонными к марксизму экзистенциалистами, она в лучшем случае является благородным постулатом и, возможно, не таким уж благородным, поскольку она в высшей степени нечестна по отношению к индивиду. Можно ли действительно утверждать, что человек, выросший в материальной и духовной бедности, никогда не испытавший любви и сочувствия к кому-либо, тело которого из-за многолетнего злоупотребления алкоголем, свыклось с пьянством и который не имеет возможности изменить условия своей жизни, можно ли действительно утверждать, что он свободен выбирать? Разве подобная точка зрения не противоречит фактам? Разве она вызывает сочувствие? И разве речь не идет в конечном счете о понимании, которое в языке XX века, как и значительная часть философии Сартра, отражает дух буржуазного индивидуализма и эгоцентризма, новой версии единственного и его собственности Макса Штирнера? Противоположное постулируемое детерминизмом мнение, что человек не имеет свободы выбора, что его решения в любой точке вызваны к жизни и детерминированы более ранними по времени внешними и внутренними событиями, на первый взгляд кажется более реалистичным и очевидным. Разве анализ Фрейда и Маркса не показал, как слаб человек, в своей борьбе против детерминирующих его инстинктивных и общественных сил вне зависимости от того, применяется ли детерминизм к социальным группам и классам или к отдельно взятому индивиду. Разве психоанализ не показал, что человек, который не освободился от своей материнской связи, не способен действовать и решать самостоятельно, что он чувствует себя слабым? и впадает во все возрастающую зависимость от матери, пока для него не будет больше возврата. Разве марксистский анализ не показал, что если класс, например, мелкая буржуазия, потерял однажды свое достояние, культуру и социальную функцию, то его члены теряют всякую надежду и регрессируют к архаическому некрофильному и нарциссическому ориентированию. Тем не менее, ни Маркс, ни Фрейд не были детерминистами в том смысле, что они якобы верили в категоричность, каузальной, детерминации. Оба они верили в возможность изменения однажды избранного пути. Они оба видели обоснование этой возможности в способности человека осознавать силы, которые побуждают его действовать таким образом, что это позволит ему вновь обрести свою свободу. Они оба, как и Спиноза, оказавшие сильное влияние на Маркса, были одновременно детерминистами и индетерминистами или недетерминистами не индетерминистами. Они представляли точку зрения, согласно которой человек детерминирован законами причины и следствия, однако он может создать сферу свободы и постоянно увеличивать ее посредством расширения сознания и правильных действий. Для него очень важно завоевать оптимум свободы и освободиться от цепения избежности. Предпосылкой освобождения для Фрейда было осознание неосознанного, а для Маркса — осознание социально-экономических сил и классовых интересов. По мнению обоих, предпосылкой освобождения должно быть не только осознание, но также активная воля и готовность к борьбе. Подобная точка зрения по существу представлена в классическом буддизме, Человек привязан к колесу перерождений. Он может освободить себя от этой детерминации только через осознание своей экзистенциальной ситуации и через вступление на восьмеричный путь праведной жизни. Подобная же точка зрения представлена пророками Ветхого Завета. Человек имеет выбор между благословением и проклятием, между жизнью и смертью, но может наступить такой момент, в котором возврат уже невозможен, если он слишком долго медлит с выбором жизни. Каждый психоаналитик, конечно, имел дело с пациентами, которые были готовы полностью изменить тенденции, определявшие их жизнь до сих пор, после чего они осознавали их, со всей энергией пытались вновь обрести, свою свободу. Но не нужно быть психоаналитиком, чтобы проделать такой опыт. Некоторые из нас проводили подобный эксперимент над собой или над другими. Им удавалось разбить цепь кажущейся каузальности, и они вступали на новый путь, который казался им чудом, поскольку он противоречил всем трезвым ожиданиям, возможным на основе их прежнего поведения. Традиционное рассмотрение свободы воли страдало не только от того, что в нем не отводилось должного места открытию спинозы и лейбница, а неосознанной мотивации. Есть и другие причины. В последующем изложении я хотел бы указать на некоторые недостатки традиционного рассмотрения свободы воли. Один из них состоит в том, что мы привыкли говорить о свободе воли человека вообще, вместо того, чтобы говорить о свободе воли определенного индивида. В это заблуждение впадает даже такой автор, как Остин Фаррер, чьи работы о свободе принадлежат к наиболее остроумным, обоснованным и объективным анализам свободы. Он пишет, «Выбор находится между альтернативами. То, что при одной альтернативе выбор является подлинным и психологически открытым, можно заключить на основании наблюдения, что люди стараются сделать свой выбор. То, что они обычно упускают возможность сделать свой выбор, еще не доказывает, что он не был для них открыт. Я попытаюсь позже показать, что когда говорят о свободе воли человека вообще, а не конкретного индивида, то об этом говорят абстрактно. Это делает проблему неразрешимой. Отсюда следует, что один человек обладает свободой выбора, в то время как другой ее утратил. Если же мы ссылаемся на всех людей, то мы имеем дело либо с абстракцией, либо всего лишь с моральным постулатом в смысле Канта или Уильяма Джеймса. Другой недостаток традиционного рассмотрения свободы воли заключается в том, что классические авторы, от Платона до Фомы Аквинского, были склонны излагать проблему добра и зла в общем виде, как будто человек вообще имеет выбор между добром и злом, и как будто он свободен выбирать именно добро. Этот взгляд внес большую путаницу в дискуссию, поскольку как раз большинство людей, если они поставлены перед выбором вообще, решаются сделать его в пользу добра, а не в пользу зла. Но свободного выбора между добром и злом вообще не существует. Есть только конкретные и специфические способы действия, которые являются средством для достижения добра, и способы действия, которые являются средством для для достижения зла, причем всегда предполагается, что добро и зло определены правильно. До морального конфликта в отношении свободы воли дело доходит тогда, когда нам нужно принять конкретные решения, а не тогда, когда мы решаемся в пользу добра или зла вообще. Следующий недостаток традиционного рассмотрения свободы воли нужно иметь в виду, тогда, когда оно занимается проблемой свободы воли или детерминизма, а не различной силой склонностей. Лебниц принадлежит к сравнительно редким авторам, которые говорят о силе склонностей. Как я позже попытаюсь показать, проблема свободы или детерминизма в действительности сводится к проблеме конфликта между различными склонностями и их интенсивностью. Наконец, путаница господствует и в определении понятия «ответственность». Об ответственности обычно говорится, когда я должен быть за что-то наказан или в чем-то обвинен. При этом едва ли есть различие, даю ли я обвинить себя другим, или обвиняю себя сам. Если я сам считаю себя виноватым, то я сам себя накажу. Если другие находят меня виноватым, то они меня накажут. Понятие ответственность употребляется, однако, и в другом значении, которое не имеет ничего общего с наказанием или виной. В этом смысле ответственность означает следующее «я», осознаю, что я это сделал. Фактически, мое действие отчуждено от меня, если я воспринимаю его как грех или вину. Это сделал как бы уже и не я, а грешник, злой дух, тот другой, которого теперь следует наказать, уж не говоря о том, что чувство вины и самообвинения ведет к печали, презрению к самому себе и к пренебрежению жизнью.